Объясняю я Звучит это как идиотский каламбур Ах, рыжий А что рыжий? Табаки мгновенно воскрешают всех ночных покойников Да он почти что не пострадал Ральф вовремя подоспел и его спас Дело было так